Бывший пионерлагерь Звёздочка, ныне именуемый Средилесье, и принадлежащий чёрт знает кому, располагался посреди роскошной лиственно-хвойной рощи, недалеко от речки Сомовки. Даже издалека был заметен насыпной искусственный пляж, устроенный на её берегу. Смотрелся он весьма привлекательно. Несмотря на то, что день уже шёл к концу и полуденное пекло миновало, на песке валялись несколько отдыхающих. Ещё столько же народу плескалось в воде. Опера остановились у широко распахнутых ворот Территория лагеря была огорожена плотным дощатым забором выше человеческого роста, покрашенным в светло-голубой цвет. На просторном пятачке, укатанном колёсами авто, размещалась парковка для посетителей лагеря. Там стояли несколько весьма небедных авто престижных марок. Опера вышли из машины и заметили с внутренней стороны двора, у самых ворот небольшую стеклянную дежурку. Не сговариваясь, приятели направились к ней, чтобы у охрантёра, если таковой там имелся, взять хоть какую-то информацию о лагере. В дежурке они увидели рослого мужчину в униформе одного из столичных частных охранных предприятий. Тот сказал, что его зовут Александром, и пояснил визитёрам, что его главная задача состоит в том, чтобы не допускать несанкционированного заезда на территорию легкового и грузового автотранспорта. Кроме того, охранник следил за порядком на обозримой от ворот территории, отвечал за то, чтобы там не бесчинствовали граждане, лишённые тормозов. По его словам, здесь он дежурил уже второй год, поэтому многих здесьних завсегдатаев знал в лицо. Далее Александр упомянул о том, что самые спокойные и доброжелательные гости лагеря это художники, участники семинаров по интеллектуальному и психологическому развитию, да и члены религиозных общин, например, кришнаитов, которые иногда тоже появляются среди резиденции, в, в общем-то, особого беспокойства тоже не доставляют. А вот самые беспокойные и шумные, шубутны, как выразился собеседник Опиров, это рок-группы и их фанаты, рэперы, некоторые команды байкеров. Некоторые спортсмены, представляющие различные виды единоборств, тоже не раз доставляли серьёзное беспокойство охранникам лагеря и его руководству. По словам Александра, выходило, что всего охранников в лагере четверо. Кроме него парни несут службу в двух основных жилых корпусах. Ещё один постоянно находится в палаточном городке. Есть тут и несколько представителей администрации, именуемых координаторами. Они выполняют почти ту же самую работу, что и былые пионервожаты. В ходе разговора Лев Иванович достал из кармана телефон и показал на его мониторе фото Лёньки Фаминина, сделанное ему краткой. Лишь взглянув на него, Александр утвердительно кивнул, усмехнулся и заявил: "Этого парня я уже заметил. Он как раз из Шибутных. У него и дружок такой же, совершенно ему подстать, тоже с веретеном в заднице". Вроде среди наркош я их не замечал, но пацаны, мне так кажется, на грани. Этого дружка зовут Алексей Рублёв, осведомился Гуров. Да, Лёшка его зовут. Они, эти двое, то с байкерами, то с художниками, креперам не так давно прибились. В общем, пацаны в свободном полёте, оба без определённого рода занятий. В принципе, таких персонажей тут бывает много. Одни приезжают на день или на два, другие на неделю. Эти приятели здесь уже около месяца крутятся, исчезают, потом снова появляются. А кстати, вон идёт координатор первого гостиничного корпуса, где те парни сняли комнату. Володя, сюда подойди, окликнул он высокого худощавого парня. Володя оказался человеком общительным и, самое главное, весьма осведомлённым. Он, по его словам, как облупленных знал и Лёньку, и Лёшку. Его оценки этих парней во многом были теми же самыми, которые дал им и Александр. "Я их ещё зову моей головной болью", с усмешкой проговорил Володя. А я бы их назвал осложнённым геморроем, саркастично бросил Александр. Чем занимались позавчера эти два субъекта, координатор достаточно точно припомнить не мог, но всё же, немного подумав, сообщил сыщикам, что часов с 10:00 утра до 16:00 дня на территории среди леса он их не замечал. На вопрос Львова Ивановича о том, где, по его мнению, могли находиться Лёха и Лёнька в это время, координатор предположил, что они вполне могли отправиться в Брыкалино. Там, по его словам, есть что-то наподобие подпольного бордельчика. Это квартира в обычном доме, где проживают две сестры-близняшки, девчонки из породы озабоченных нимфоманок. Хлопцы, как я вставала из рассказа Володи, тоже особым целомудрем не отличались. Я их однажды чуть не выгнал за пределы лагеря за то, что они одну из участниц семинара феминисток пытались силой затащить в свою комнату, сказал координатор и едко улыбнулся. Она мне пожаловалась, и я им предложил свечами на выход. Но они сбегали к нашему администратору, поплакались ему в жилетку. Он под свою ответственность разрешил им остаться. Вот тогда Лёха с Лёнкой в первый раз и отправились в Брыкалино. Как видно, им там понравилось. Мотаться туда они начали довольно часто. Я одного только опасаюсь, как бы они там что-нибудь не подцепили и не подарили какой-то из наших постоялец. Володя затруднился назвать даже приблизительный адрес этих надомниц. Зато Александр, будучи из Брыкалина, кое-какие ориентиры припомнил. Как туда заедете, рулите по центральной улице, она называется Ботанической, до конца, сказал он. Там сворачиваете влево, на улочку крайнюю. Номер дома не помню, но там на первом этаже есть продуктовый магазинчик, называется Сюрприз. Ни подъезда, ни квартиры не знаю, не бывал там ни разу. Спросите у кого-нибудь из местных, где проживают сёстры Близняшки. По фамилии они вроде бы Мукамахины. Сыщики поблагодарили своих собеседников. После этого Лев Иванович попросил их о состоявшемся разговоре никому не рассказывать, особенно самим фигурантам беседы, только что закончившейся. Тут ничего криминального нет. Просто эти парни могут оказаться главными свидетелями одного серьёзного происшествия, проговорил Гуров. Вы сами сдаёте, что в наши дни найти свидетелей и убедить их дать показания, иной раз бывает куда сложнее, чем изобличить и схватить за руку Матырова карманника. Вернувшись к мосту, приятели сели в машину. На развилке Лев Иванович свернул в сторону посёлка Брыкалина. Напрягаться в поисках ему не пришлось. Верхушки пятиэтажек виднелись уже от самого моста. Они возвышались над небольшой берёзово-осенней рощицей. Вехав в посёлок и убедившись в том, что перед ними улица Ботаническая, Гуров повёл машину вдоль построек уже не первой новизны, возведённых из белого силикатного кирпича. Стас, глядя в окно с видом на така проговорил: "Ничего, вполне симпатичный городишка". Тут буквально во всём сквадит провинция. Но надо сказать, что именно этим такие посёлки и привлекательны. Тут нет остервенелой столичной суеты, господствует всё тот же деревенский уклад, что и в те времена, когда здесь стояли простые деревянные избы. Выслушав его, Лев Иванович лишь чуть заметно улыбнулся. Ему и самому были по душе такие вот поселения почти деревенского формата. Но он помнил о том, что и здесь, несмотря на видимую идиллию, может твориться нечто крайне скверное, очень далёкое от мира, тишины и покоя. Оказавшись на окраине, Гуров увидел с правой стороны улицы пятиэтажку с магазином на первом этаже под вывеской "Сюрприз". Лев Иванович свернул вправо, зарулил за угол и остановился в некотором отдалении от дома. Некоторое время опера молча рассматривали металлические двери подъездов. Они мысленно прикидывали, в каком из них могут проживать любвиобильные сеструхи-близняшки. Как считаешь, за какой дверью мы их обнаружим? спросил Стас, хитро ухмыльнулся, прищурился и взглянул на Гурова. Я считаю, что в этом, напротив которой сейчас стоим. А ты как думаешь? А почему ты решил, что именно в этом? Лев Иванович принял вызов и чуть снисходительно улыбнулся. Целая дорога гляжу тут натоптана перед крыльцом, как будто сюда ежедневно ротами и повздоно отцы командиры гоняли пехотный батальон. даже не сказал, а изрёк кричко с видом знатока. "Ну так каков будет твой вариант?" "Мой? Следующий подъезд, а квартира сразу же направо", несколько небрежно произнёс Гуров и ткнул рукой в том направление, которое считал нужным. Кричко с недоумением похлопал глазами, немного помолчал и осторожно осмелился: "Почему ты так думаешь? Посмотри на окна этого дома. Везде всё одинаково: светленькие шторы, прозрачный тюль, А там, рядом с дверью подъезда, на двух окнах глухие толстые шторы тёмно-бордового цвета. Возможно, я ошибаюсь, но интуиция мне подсказывает, что это и есть квартира сестёр Мукамахиных. Станислав Озадаченко почесал затылок и заявил: "Ну что ж, давай проверим. Давай". Охотно согласился Лев Иванович и быстро прикинул вслух: "Здесь, как я понял, двадцати квартирные подъезды, пять подъездов, 100 квартир. В шестом подъезде квартира Мукамахиных, она 104". -я. Ну так что, я пошёл, а ты? Я тоже с горделивой суровостью оборнил кричко, вышел из машины и направился к двери крайнего подъезда. Гуров сдержал улыбку и зашагал к предпоследней двери. Он набрал на домофоне номер 104 и услышал несколько манерный, весьма игривый женский голос. Кто там? Это квартира сестёр Мукамахиных? Деловитым, довольно суховатым тоном поинтересовался Лев Иванович. Как видно, его собеседница сразу же уразумела, что этот визитёр не так-то прост. Поэтому она ответила на его вопрос уже в совсем другой интонации. "Да? А вы кто и по какому делу?" "Полковник Гуров, главное управление уголовного розыска", произнёс Лев Иванович так же спокойно, как если бы сообщил это особь, что он из артели цветоводов "Незабудка". "Мне нужно задать вам несколько вопросов по поводу кое-каких ваших знакомых, только и всего, ничего более". "Ладно, входите", без особого энтузиазма пригласила его барышня. Раздалось пиканье домофона. Открыв дверь, Лев Иванович взглянул в сторону Стаса, чтобы позвать и его, но тут же понял, что друга сейчас лучше не трогать. Кричко высчитал в уме номер квартиры и набрал его на домофоне. Женщина, откликнувшаяся ему, судя по голосу, была из числа представительниц пенсионного возраста, вдобавок, как стало ясно Станиславу чуть позже, ещё и из местных ориннительниц морали. Едва услышав от неизвестного визитёра, что тот желает узнать, здесь ли проживают гражданки Мукамахины, Почтенная дама взорвалась гневной тирадой, обличающей похотливых шлындарей, не имеющих ни стыда, ни совести. Попытка крички во внести ясность оказалась совершенно напрасной. Излишне темпераментная общественная активистка никак не желала уразуметь, что он вовсе не какой-то там похотливый шлындер, а представитель весьма серьёзной структуры, борющейся с преступностью днём и ночью. Пенсионерка бросила трубку домофона, подбежала к пластиковому окну, распахнула его створку и уже на всю округу продолжила свой гневный спич. Нет, ну вы только гляньте на него. Он мне ещё и врёт, будто служит в милиции, в полиции. Как не стыдно? Уже и не мальчик, в годах мужик, а глаз положил на сопливых девчонок. Ай-ай-ай, позор. Всё, уходи отсюда. Видеть тебя не желаю, срамняка. Верта праха, остолоп обеспардонного. Собеседница кричко громко захлопнула окно, однако продолжила свой монолог. До него донеслись отзвуки гневных метафор и эпитетов. Стас взглянул на Гурова, который смотрел в его сторону и с трудом сдерживал смех. Сердито махнул рукой и поспешил к лучшему другу. Лев Иванович пошире открыл створку двери, изобразил приглашающий жест, пропустил напарника внутрь, шагнул следом и заметил: "Ну и бабка, прямоходящая добродетель. Не удивлюсь, если до пенсии она работала кем-то наподобие прокурора женского монастыря". Станислав на это ничего не ответил, лишь сердито засопел. Увидев приоткрывшуюся двери в 104 квартиру блондинку лет 20, сыщик достал из кармана удостоверение, развернул его, показал девушке и проговорил: "Добрый день. Старший оперуполномоченный главного управления уголовного розыска Гуров Лев Иванович. А это мой коллега Кричко Станислав Васильевич". "Здравствуйте, входите", сказала девица, отошла в сторону и тревожно вздохнула. Опера прошли через прихожую и оказались в зале, где увидели вторую блондинку, точно такую же. Девушки были в одинаковых байковых халатах до пят и выглядели как зеркальное отражение друг друга. Мы вас слушаем, господа уполномоченные, излагайте, ответив на приветствие, предложила вторая сестра. Судя по её уверенному тону, в этой паре она была ведущей. Для начала будьте добры, назовите себя, оглянувшись и как бы сверив внешность сестёр, предложила коричнечко. Маргарита, представилась вторая, кивком указала в сторону первой и назвала её. Арина. Так вот, Маргарита и Арина. Голос Гурова был безмятежным, невозмутимым. Нас интересуют двое молодых людей, которые вполне вероятно вам хорошо знакомы. Это Леонид Фаминин и Алексей Рублёв. Скажу сразу, ничего серьёзного за ними нет. Для нас они важны лишь как свидетели, которые, скажем так, не слишком настроены на откровенность. Поэтому нам надо знать вот что: были ли они у вас позавчера, примерно с 10:00 утра до 16:00? Сёстры молча переглянулись, как бы советуясь, что лучше сказать. Например, что парни у них были или наоборот, о них в глаза не видели. Поскольку пауза затягивалась, снова заговорил Стас, доверительно приглушив голос. Девчонки, нам безразлично, для чего именно они могли к вам прийти, попить чаю или с кепидара. Нам по барабану, чем вы тут могли заниматься, обсуждали, есть ли жизнь на Марсе или играли в шахорду. Нам нужно знать, были они у вас или нет. Вот и всё. Ещё немного помявшись, сёстры наконец-то сообщили незваным гостям, что позавчера Лёха и Лёнька у них были, но недолго. Уже в 11:00 парни куда-то уехали, куда именно им неизвестно. Ну что ж, спасибо за информацию, сказал Лев Иванович, выслушав сестёр, утвердительно кивнул и направился к выходу. До свидания. Пока, бронил Кричко, зашагав следом за товарищем. Когда Гуров уже взялся за ручку входной двери, сзади послышался голос Маргариты, источающий томные нотки. мужчины. А вы очень сильно спешите. Лев Иванович чуть заметно усмехнулся, оглянулся и негромко, но твёрдо произнёс: "Да, у нас очень много дел. Работы не впрок. Очень жаль. Мы могли бы выпить чаю, поговорить". На лице девушки светилась весьма многообещающая улыбка. "Как-нибудь в следующий раз", шагнув через порог, выдал Гуров. "Да, в следующий раз", повторил его слова Станислав, окинув Маргариту взглядом скупца. которому добровольно приходится рвать в клочья лотерейный билет с джекпотом, выпавшим на него. Загрузившись в своё авто, опирая вкратце обсудили итоги визита в Брыкалина. Было очевидно, что сёстры Мухамахины не врали. Это означало, что Фаминин и Рублёв позавчера не менее 5 часов находились непонятно где. На этот период времени подтверждённого алиби парни наверняка не имели. Но тогда получалось, что они вполне могли поехать в Столетово и совершить кражу кота. Вот только как им пришлось это делать. Со стороны улицы Чайковского незамеченными они пробраться не могли. От соседей справа и слева крайне маловероятно. Со стороны Рублёвых вероятность есть, но свидетелей того, что парни в тот день появлялись там около двора, найти не удалось. Кроме того, следовало учесть и тот факт, что территорию Рублёвых и Фамениных разделял высокий, более 2 м Забор из бетонной плиты с торчащими поверху острыми прутами арматуры, срезанными диском болгарки под острым углом. Ого, гляди-ка, какая в стороне столетва тучащая грозовая, глянув в окно дверцы со своей стороны, с некоторым восхищением произнёс Станислав. Теперь, как я погляжу в этом районе, льёт чуть ли не каждый день, тоже взглянув в окно, с досадой констатировал Гуров. Да, ничего хорошего в этом нет. Если бы не вчерашний дождь, то можно было бы вызвать кинолога с собакой, чтобы обследовать участки Фамининых, Рублёвых и всех их соседей. Но теперь уже ничего не поделаешь. Если и вчера дождь шёл, и сейчас там ливень, то, понятное дело, следов уже искать не стоит. В этот момент мимо них в сторону второго подъезда прошли двое сотрудников полиции лейтенант и старший сержант. Господам полковникам сразу бросилось в глаза, что парни явно были под газом. Подойдя к домофону, лейтенант грубо потыкал пальцем в кнопки и что-то недовольно проорал в микрофон. Лев Иванович опустил стекло дверцы со своей стороны и прислушался. "Ритка, открывай! Ты что, зараза, кренделиза хотела? Сейчас получишь", продолжал кричать лейтенант. Опера переглянулись. "Это не к Мухамахиным", сразу же определил Стас суть дела. "Что-то эти ребята мне не нравятся". "Да", Гурф чуть поморщился. Девчонки, конечно, не примерного поведения, но и этих ухажёры никаких симпатий не вызывают. Кричко пару мгновений помолчал, потом резко открыл дверцу и заявил: "Лёва, ты тут посиди, я один схожу, посмотрю, что там и как". Направляясь к подъезду, бросил он на ходу. В это время Маргарита всё же открыла дверь, и раскоптившиеся каваллеры скрылись за ней. Стас подбежал к подъезду, однако не успел удержать створку и проскочить в подъезд вслед за этими вот коллегами. Поэтому ему пришлось делать вызов по домофону и ждать минуты 3. Наконец-то дверь открылась, и кричок нырнул в подъезд. Лев Иванович взглянул на часы, засёк время и приготовился ждать. Это продолжалось недолго. Вскоре дверь подъезда резко распахнулась, и оттуда вылетели сержант с лейтенантом, скованные наручниками. Судя по их ошарашенным лицам, они весьма быстро протрезвели. Кричок, вышедший из дома следом за ними, взял обоих за шеирку, рывком поставил их на ноги и повёл к пиджу. Он открыл заднюю дверцу и крепкими толчками забросил этих персонажей внутрь. Сев на своё место, Станислав кивком указал на парней и сердито проговорил: "Реткасные уроды, завалили к девчонкам и с порога начали их бить. Дескать, как вы посмели не открыть сразу? Маргарите дали в глаз, Арину головой ударили об стенку. Скоты! Ну что ж, сейчас отвезём этих голубков к их начальству, пусть полюбуются на своих сотрудничков". Проговорил Лев Иванович, оглянулся и окинул взглядом арестантов. "Но от девчонок нужны заявления, иначе это будет холостой польбой из пушки по воробьям". Да я им об этом уже говорил, но они писать отказались, боятся. Оказывается, эти садист их избивают уже не в первый раз. Маргарита было дело пожаловалась их начальству, но после этого их избили снова, даже ещё злее. Вот, значит, как. Лев Иванович взглянул на сержанта и летёху, которые уже начали хоть немного осознавать смысл происходящего. "Что это вообще такое?" подняв руку, прикованную браслетами к запястью его приятеля, с нотками недоумения и возмущения в голосе спросил лейтенант. "Нас типа что, задержали?" Типа, саркастично подтвердил Гуров. Станислав Васильевич, ты посиди с этими славными ребятами. Я сам зайду к потерпевшим и попробую их убедить. Думаю, эти негодяи тут дров уже наломали, и сёстра Мукамахины не единственные их жертвы. Какие жертвы? Вы о чём? Выпучив глаза, проговорил сержант. Эти две шлюхи занимаются проституцией. Это противозаконная деятельность. Да, признаю, что мы в плане перевоспитания, возможно, несколько превысили свои полномочия и воспитательные меры воздействия. А мы на них что, должны были молиться? Проституция социальное зло, и мы с ним боремся. Выслушав сержанта, Станислав не выдержал, рассмеялся и заявил: "Нет, ну ты глянь, Лев Иванович, какой тут ревнитель общественной морали, как он грамотно излагает. А почему же вы пришли проводить свою воспитательную работу, будучи пьяными? Кстати, хотелось бы знать, как часто вы её здесь проводите?" "Мы здесь впервые", стараясь казаться трезвым, поспешил ответить Лётёха. "А это мы сейчас проверим", пообещал ему Гуров, выходя из машины. Первым делом он позвонил через домофон той самой старушке. Услышав отклик хозяйки квартиры, полковник представился и попросил её ответить на несколько вопросов. Почти сразу же открылось окно, бабулька окинула сыщика подозрительным, очень даже придирчивым взглядом и настороженно спросила: "Это вы что ли из уголовного розыска?" "Да, я", ответил леф Иванович и показал этой особе своё удостоверение. "Мы с моим товарищем, которого вы по ошибке приняли за клиента девушек из соседнего подъезда, Только что задержали двоих, мягко говоря, коллег, сержанта и лейтенанта, которые, я так понимаю, осуществляют надзор за соблюдением правопорядка на территории вашего посёлка. Вам они знакомы? Да чего же они знакомы-то? Пенсионерка сердито махнула рукой. Вот был у нас тут раньше участковый Павел Павлович. Так мы на него нарадоваться не могли, а уж после чёрт знает кого стали присылать. Сперва появился какой-то гад, фамилию которого я уже и забыла. Натуральная скотина, господи прости. и пропойца, и потоскон каких поискать. Это ж он, свинячья морда девчонок этих мухамахиных из Пахабил, пустил по рукам. У них родителей как не стало, так он сразу этим и воспользовался. А где он сейчас этот гад? спросил Лев Иванович, мысленно отметив, что данного типа тоже надо взять на заметку. На погосте, ответил его собеседница и снова махнула рукой. Разбился насмерть, когда пьяным ехал на машине. А теперь вот эти двое сюда зачистили, один носатый, другой толстомордый. Тоже ещё те гуси лапчатые, от них тут многим досталось. Как-то парень из нашего дома крепко покалатили. Правда, тот и сам был под градусом. Они к этому и придрались. А когда он начал им доказывать, что идёт домой зня рождения, ни хулиганит, ни буянит, отвели за угол и там его избили своими резиновыми дубинами. Неделю встать не мог. А он куда-нибудь обращался? Пробовал. Но дело быстро замяли. Да он и сам больше ничего добиваться не стал. Наверное, начальники с погонами посоветовали ему заткнуться и носа не высовывать, проговорила собеседница Гурова и удручённо вздохнула. После этого Лев Иванович поинтересовался, не обратила ли бабулька внимания на двух парней, которые позавчера были у сестёр в гостях. Он показал ей фото Лёньки. Она его сразу же опознала и сказала: "Так это же волонтёр, вежливый такой, вполне приличный. Да и друг у него тоже ему под стать. Культурные парни, ничего не скажешь". Этот волонтёр мне как-то принёс лекарство от шурубли, это кна 1000, сказал, что они занимаются социальной помощью. Да и не только мне, и Жанне Васильевне из старого подъезда, и Ксении Николаевне из пятого. А вот позавчера я этого парня не видела. Не сижу целыми днями под люкном. Может, он кому-то ещё и привозил лекарства? Кто знает? Закончив разговор со старушкой, Гуров направился к сёстрам Мукамахиным. Когда он вошёл в прихожую, те всё ещё убирались в своей квартире после основательного погрома. устроенного стражами правопорядка. Маргарита была молчаливой и безрадостной. Арина, левая половина лица которой выглядела припухшей, всё ещё всхлипывала и утирала слёзы. Предложение Льва Ивановича написать заявление о нанесённых побоях и погроме, устроенном в их квартире, сёстры встретили довольно прохладно. Лев Иванович, Маргарита осторожно тронула кончиками пальцев обширный синяк под глазом. Завтра их опять отпустят, дело замнут. А они нас после этого вообще изуродуют. Нам это нужно, "Я их очень боюсь", категорично отозвалась головой прерывисто проговорила Арина. Гуров, понимающе кивнул в ответ и произнёс: "Вы сами себя ставите под удар, боясь официально обвинить этих подонков". Его голос звучал уверенно, без малейшего намёка на сомнение. "Кто знает, что ещё могут сделать эти садисты, уверенные в том, что любые их проделки безнаказанно сойдут им с рук. Мы боимся того, что их опять отпустят, и всё будет точно так же, как в прошлый раз", хмуро пробормотала Маргарита. "Это исключено". Мы их забираем с собой в нашу КПЗ. Оттуда их никто не отпустит без санкции начальника Главки, генерала лейтенанта Орлова, а он к таким гусям лапчатым относится очень сурово. Суда и отсидки им не избежать, гарантирую. Сёстры переглянулись, некоторое время думали, после чего Маргарита решительно объявила: "Хорошо, мы верим вашему слову и заявление сейчас напишем. Надеюсь, хуже не будет". "Можете не сомневаться, они сядут", заявил Лев Иванович. Сёстры вооружились авторучками, сели за стол и начали писать заявления, заглядывая друг к другу. В принципе, можно было написать одно общее, но Гуров про себя согласился, что два это лучше, поскольку смотреться будут солиднее. Когда заявления были готовы и Лев Иванович собрался уходить, он задержался у выхода из зала, окинул взглядом сестёр и неожиданно спросил: "Девчонки, вам такая жизнь не надоела? Вы молодые, не глупые, красивые. Неужели не задумывались, на что уходит ваша жизнь?" Вы же понимаете, что при некоторых нынешних обстоятельствах она может оборваться в любой момент. Да и на долгожительство рассчитывать было бы наивно. Про спид говорить не буду, про это вы и сами знаете. От него сейчас лечат, полуголоса проговорила Маргарита. Не лечат, а подлечивают, подавляют ВИЧ химическими препаратами, чтобы он не слишком подрывал иммунитет, произнёс Гуров с заметным сожалением в голосе. Да, сейчас и носители ВИЧ рожают. Но что за жизнь у их детей? Если вдруг сверстники узнают, что у их мам вирус, то они не так уж и редко становятся изгоями. Но есть и иные угрозы. Женщины, имеющие много партнёров, большинство из которых не слишком-то соблюдают правила интимной гигиены, очень сильно рискуют заработать онкологию. Что? Это правда? недоумённо спросила Арина. Вон стоит ваш ноутбук, наверняка подключённый к интернету. Лев Иванович взглядом указал в сторону стола, приткнувшегося в углу. Включите его. Наберите в поисковой системе запрос на эту тему. Думаю, полученные ответы вас впечатлят. Ну ладно, пойду я. До свидания. Он вышел из дома и направился к Пежо.